Вечерними гостями были в основном бывшие институтские друзья Алены и Робы, многие из которых уже вылупились великие поэты, великие писатели, великие архитекторы и всякие другие великие. А трое талантливых и ранних самородков, которые довольно часто захаживали на Кутузовский к Крещенским, убилось. В разное время и при разных обстоятельствах, но довольно кучно, решили, что их тонко организованные души не в состоянии выдержать циничное и жестокое время. Ведь когда, какое бы время ни было, оно всегда оказывалось циничным и жестоким. Особенно для поэтов. Так и ушли один за другим. Сначала красавец Володька застрелился, пустив себе пулю в уже разбитое сердце. Пошел на такое из-за одной циничной замужней шалавы, которая клялась в любви и слушала стихи, но предала его мужа, не бросив, а найдя себе другого любовника, уже не поэта, а товароведа из гума. Володька пошалости этой дикой и в молодом порыве и порешил себя, оставив мамке записку. Мама, прости, больше нет сил не справился. Жестоко поступил с матерью, долго его потом осуждали, и никакие его прекрасные стихи не помогли осознать такой страшный, вернее, страшно глупый поступок. Почти сразу за ним ушел Юрка, его сокурсник полит институту, очень самобытный поэт, ни на кого по манере и складу ума не похожий, обещавший много, но так и не исполнивший этих обещаний. Он особо-то и не пил, хотя модно это в то время было, и выпивка зачастую шла параллельно с писательским творчеством, одно было как-то неотрывно связано с другим. Так вот, в один зимний дачный день, а морозы тогда серьезные, под Москвой стояли, звенящие, он, хорошенько приняв, вышел во двор за сарай, где был навален огромный сугроб, и зарылся в него, как медведь, какой или другая дикая животина, и застыл насмерть в неловкой позе. Жена сутки проискала его по друзьям, знакомым, в морге больницы объехала по дороге на дачу. Нет, Юрки, ни живого, ни мертвого. Да и на даче не было. Но смутила, недопитая бутылка беленькой на столе до отсутствия закуски. Пошла вокруг дома и увидела из сугроба синюю мужнюю руку. А ведь жили душа в душу, как считала. Любили друг друга, сынишку воспитывали. И вдруг рука эта страшная совсем чужая, из сугроба, со скрюченными пальцами, а на безымянном кольцо, которое она много лет назад сама ему надела. По кольцу и узнала. Было оно необычным, многогранным, как гаечка. Не поняла она, что это было за малодушие. Все искала и искала причину, и в себе, и в других. Не могла найти, не было между ними недомолвок, разве что жаловался он на невостребованность, невозможность писать то, что действительно хотелось и не казалось ей, что это серьезно, что вот совсем близко край, нет. И с сыном играл, и смеялся, и ничто не намекало на страшное. А тут так вот. Отрыли его, принесли в дом, даже глаза мёрзлые, не смогли закрыть, смотрел он в потолок своими голубыми льдышками, удивлялся, наверное, что сам такое с собой сделал, да и поза у него была необычная для покойного — Сел он в сугроб на корточках, забросал себя мягким снегом, словно берлогу обживал. Так одна рука сзади осталась, другая — сверху. Словно голову от солнца прикрывал, так и застыл. Много горьких слез было пролито, когда жена его такого увидела. Ну и третий парень тоже поэт, сибиряк, заставший из лед войны, фатально не сумевший удовлетворить своими стихами власть, да особо и не желающий того. Стали его всячески притеснять, печататься не давали, подбивали к нехорошему и подбили. Поехал он в свой родной Туруханск, сходил к родителям на могилку, а потом и бросился с моста под весенний лед Енисея. Безгробное тело его унесло неведомо куда, не нашли, только и осталась лаконичная записка под булыжником. «Ближний и дальний. Решился вот. Прощайте, простите. Не вижу смысла. Ухожу». Случились эти три смерти почти в одну зиму шестьдесят третьего, словно парни эти талантливые сговорились заранее. Только одни поминки отплакали, следом еще и под весну снова. Засели тогда у крещенских плотно. Принесли кое-что, чтоб всех троих помянуть. Поля блинов напекла, кутьи сделала. Ну, как по правилам, помина положено. Все ахло и охло, одного-то она знала, помнила, двух других нет. Да и какая разница, молодые талантливые парни не выдержали. Поля плакала по ним, словно были они родные, долго и безутешно. Лидке даже пришлось шикнуть на нее. «Мама, ну пожалей хоть себя, как так можно нервы расходовать?» «Много ты понимаешь. Это же не я, это ж сама душа плачет. Такие мальчишки погубились и снова навзрыд». Народу тогда набилось столько, что ни сесть, ни пошевелиться. На кухне шестиметровой и то человек десять дымили, мешали поле слиткой готовить, а уж что про большую гостиную говорить. Пришли все. Белла с какой-то чернявой подругой и своей лебединой шеей, воздвиженский в шарфике и с новой пассией, молодой гений, бывший архитектор, а ныне поэт. Ну а совсем к ночи подгреб Генка Пупкин с двумя окололитературными подвыпившими девицами — Гневашев и всякие другие. Народ клубился, уходить никто не собирался, разговаривали. «Поэтому в нашей стране не жить, а выживать приходится. Сторониться, мысли прятать. Вот и уходят в расцвете гении, и и гибнут. Сложная профессия», — начал Гневашев. «Ну, ты, поэтов, под одну гребенку ты не греби», — перебила его Алена. «Они ж все люди и разные. Для кого-то стихи профессия». «Одно дело, если поэт лакей, этот всегда будет сытым и счастливым, воспевающим, а другое, когда душа кричит. Не может у настоящего поэта душа не кричать, и все тут». Гумилев первым закричал. Его и порешили, откровенно, бесстыдно, впрямую, вовсе не как антисоветчика, а как поэта. С него и список начался. Знал он, что долго ему не прожить с такими-то стихами, предвидел, помнишь? «И умру я не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще», процитировала Алла. «Эх, не успели его спасти», — Горький проворонил. «Что-то не срослось». «Не срослось. Как будто нас сейчас успевают спасать. Дикая щель». «Да, про дикую щель правда. Многие так сгнили», — вздохнул Воздвиженский. Он любил многозначительно вздыхать и долго держать паузу, одновременно поводя руками, словно ища где-то поблизости, рядом со своим худосочным телом, те самые необходимые ему сейчас слова. А потом Клюева. Вот уж не любитель я его, но жалко, своеобразный был, хоть и нетрадиционный во всех его проявлениях. Была в нем есенинщина, но подобие только». И он картинно встал, выдвинув ногу вперед и высоко взмахнув рукой. Я надену черную рубаху и во след за мутным фонарем по камням двора пойду на плаху с молчаливо ласковым лицом. Вспомню маму, крашеную прялку, синий вечер, дрему паутин, за окном ночующую галку, на окне любимый бальзамин. Да его вообще помню колдуном и шаманом считали, он же из северных. Я в Карелии много о нем слышал. Робко глубоко затянулся и выпустил облако сизого дыма под потолок. И тоже из старообрядцев. Почему тоже? вскинула бровь Алена. Ну, мои-то алтайские старообрядцами были. На Алтае много староверов. Бежали туда, в свободные земли, со всей России. Но я и не застал никого, кто бы рассказал. Ничего подробного не знаю, слышал только от бабушки отголоски. Да и не будем об этом. В общем, про свободные земли. Роберт на секунду замолчал и продолжил, снова сощурившись от едкого дыма. И про русских поэтов. Я вот задумался сейчас. Нам не на кого опереться. Ведь почти все поколение до нас вырублено. Нам поговорить не с кем. Поучиться, послушать некого. Маяковскому сейчас всего семьдесят плюс-минус было бы. А Есенину и того меньше. И Мандельштаму, и Цветаевой, и Булгакову, и Зощенко. Они ж из девяностых все. А у нас шестидесятые. Вот и считайте, семьдесят лет. Что это за возраст? Самая мудрость. Самое время раздавать то, что накопил, делиться, одаривать. И где все эти великие старики? Вырублены. Под корень вырублены. Робка. Но это уже настоящая антисоветчина, возразил Пупкин, вскинувшись. Чего тебя несет? Кто вырубил? На что намекаешь? Вон Великая Ахматова жива еще, Пастернак только пару лет назад ушел, Эренбург жив, Шолохов, Твардовский. Они все из XX века, я говорю о поколении великих перед ними. Генка, ты все прекрасно понимаешь, ответил Роберт и махнул рюмку. В комнате повисла тишина, и ей было на чем повиснуть. Сизое табачное облако болгарской шибки было почти осязаемым и оправдывало свое название, глаза действительно щипало. «Если их взяли, значит, были на то основания», — почти выкрикнул Пупкин, словно был уверен, что его подслушивают серо-костюмные дяденьки из органов. «Старик, ты в это действительно веришь? Ты действительно веришь в эти основания?» Генка набрал в легкий воздух, чтобы еще что-то такое сказать, но Алена его остановила. «Ладно, парни, давайте просто выпьем за память», — сказала она, зная, что дело может дойти до крупной ссоры или даже драки. Роба драчуном особо не был, но по принципиальным моментам мог взвиться под потолок, а с хлипким Генкой драться боялся, ведь был боксером и ненароком силы свои молодецкие мог и не рассчитать. А Генка, что Генка? Он был талантливым провокатором, и поговаривали, что и стукачиком тоже. Но это так, слухи. Просто он слишком яро эти слухи опровергал, а кое-что из разговоров потом становилось достоянием месткома, парткома и всех других советских органов. В общем, опасный человек был, хоть и свой. Что спорить, их уже нет, этих великих, и очень жаль, представляете, сколько они могли бы еще написать. Так что пьем за память. Алла выпила водочки, не чокаясь ни с кем, за память же, и отправила в рот кусок черного хлеба с одиноко загорающей на нем шпротиной. Потом подошла к проигрывателю, перевернула пластинку и изящно пошла твистовой походкой на середину комнаты под Мянцаровского рыжика. Руди-руди-руди-руди рык, а по-русски рыжик. Руди-руди-руди-руди-рык, окажись поближе. Руди-руди-руди-руди-рык, я к тебе с поклоном. Руди-руди-руди-руди-рык, будешь ты соленым. Тотчас гости оживились, словно им был дан сигнал, все вскочили и заклубились, в танцы разгоняя руками и ногами сигаретное облако. Литка с Полей старалась не смущать молодежь и оставались на кухне, но бывало незаметно подглядывали, особенно когда начинались быстрые танцы и совсем новый твист для которого место требовалось порядочно. Литкина балетное нутро и на интерес к жизни в такие моменты оживлялись, домохозяйкина сущность уходила на второй план, и они внимательно следили, стоя в дверном проеме за мелькающими ногами и взлетающими руками. Литка ловила каждое движение и мысленно танцевала со всеми. Мысленно. Выйти в центр комнаты и удивить невероятными па, она, конечно же, стеснялась, но очень этого хотела, просто сдерживалась. Зато потом однажды, когда к ней пришли Сева и Жорка с Камилкой, она поставила эту же пластинку, и все в четвером закатили такие танцы, что молодым и не снилось. Танцы эти запомнились надолго. Литка тогда в поддержке разбила ногой люстру. Поля только всплеснула руками. Ее ошарашило не столько сломанная новая люстра, сколько бесстыдное поведение не самой юной дочери. Но потом она вдруг как начала смеяться, так и дошла до икоты от невозможности остановиться. «Ну, мать моя, ты совсем с мозгами не дружишь. Тебе сколько годков уже, а? Не слышу. Шестьдесят два? И ты мне тут устраиваешь дикие пляски под луной в приличном доме. И что я Луся с Робочкой скажу, когда они приедут и спросят, почему у нас разбита люстра? Что мамочка танцевала и случайно задела ее ногой? Что ты смотришь на меня просящим, молодящимся взглядом? Тебе хоть стыдно, старая ты корова?» Поля едва сдерживала улыбку, но для проформы обязана была Литке дать втык. «Когда мне случится умирать, я нарочно вспомню этот живописный момент и не смогу умереть, потому что стану смеяться, как никогда. Да ладно, мама, ты же должна понимать, что в танце главное — рисунок. Наверное, избежать этого было невозможно. И потом лучше безобразие, чем однообразие», — засмеялась Литка в ответ. «Господи, да ты только посмотри на себя, вся расхристанная, чулки винтом. Видел бы тебя сейчас твой отец и мой любимый муж Яша. Ты совсем стыд потеряла? Это у тебя-то однообразие? Мне таки совершенно непонятно, в кого ты такая пошла». «И даже не смей мне возражать», — Поля всплеснула руками. «А я и не возражаю. Тогда убери это выражение со своего лица». Поля уже не улыбалась. «Да ладно, мама», — спохватилась Литка. «Я не сама молодость, да, я не спорю, но я совершенно не собираюсь становиться старухой и сидеть вязать носки». Брэни предпочли в этой ситуации промолчать, поскольку совсем не хотели попасть на острый язык Поли. Отбитый кусок плафона тщательно приклеили БФом и шрамом отвернули от входа так, что люстра совсем не казалась раненой но этот случай никак Литку не утихомирил, и всякий раз, когда у молодежи начинались танцы, Литка, как молодая кобылка, подергивала ногами, стоя в проеме и еле себя сдерживая, чтобы не выйти солисткой на середину. Но в этот момент из кухни всегда появлялось поле, которое многозначительно показывало пальцем вверх и закатывала глаза, словно призывала Всевышнего. На самом деле она намекала на разбитую люстру, и Литка моментально охалаживалась.